Портрет Виктора Мисселя в образе призрака. Вторник, 29 июня 2021 года. Нормандия, скалы и порта. Вот тут. Дрог гнется под западным ветром, в сером небе Ла-Манше парят альбатросы. Туман, поднимающийся от моря, размывает очертания белых домиков и порта, далеко внизу. Виктор лежит в высокой траве, смотрит на облака. Рядом с ним садится чайка, и Виктору хочется, чтобы она подошла поближе. Коснулась его крыльями, принесла немного первозданной жизни, пока он валяется тут во власти сомнений. Он встает, идет к обрыву, садится на самом краю и проводит пальцем по белому мелу, отмытому до блеска дождями. Да, именно здесь, в конце апреля, развеяли прах другого Виктора Мисселя. Герой его первого романа «Горы сами к нам придут» решил приехать сюда и добровольно уйти из жизни, и Климанс Бальмер, вспомнив его строки, выбрала это место. Здесь она и прочла слова Коэлита сына Давида. «Суета, сует!» — сказал Коэлет. Хавел Хавалим. Хавел, сказал Коэлет, все суета. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Автор частично использует перевод книги Эклесиаста французского поэта Жака Рубо. Потом она произнесла сдержанную и прочувственную речь о важности подобных ритуалов или, если угодно, уловок, к которым прибегают люди, чтобы справиться с неприемлемым. Полил дождь, и ей понравился этот честный дождь, скрывший слезы. Вот уж не ожидала, что расплачется. Смерть не может выглядеть достойно, Виктор, и она всегда предполагает одиночество. Но мы уповаем на то, что этот последний миг прощания послужит хотя бы тем, кто остается. Если правы, стойки и между людьми нет ничего, ни любви, ни нежности, ни дружбы, а наоборот, все сущее телесно, Если на самом деле, во всяком ощущении, кроется его зарождение и первопричина, тогда, Виктор, это последнее слово не бесполезно. Климанс могла бы повторить все то же самое Мисселю-призраку, но пока что она смотрит, как он с риском для жизни идет по краю обрыва. Она кричит ему, что это опасно, но ей не перекричать ветер. Виктор оборачивается, машет ей и возвращается, улыбаясь. Когда умирает друг, как все-таки приятно в очередной раз обнаружить, что это опять не ты. Клеманс встревожена. Ее Виктор и впрямь вернулся. Рано утром аэробус, зафрахтованный армией, высадил его и других французов, летевших рейсом 006 на военной базе «Эврио-Фовиль» долгие часы ушли на объяснение его выпустили первым никакой очной ставки со вторым виктором Мисселем не предполагалось то есть вдвое меньше работы вдвое меньше психологов но психологиня представленная к ним спецслужбами не отстает от них ни на шаг поскольку такая ситуация не описана ни в одном учебнике жезефини микалев остается лишь импровизировать «Вы правильно сделали, что прежде всего приехали сюда, почтите его память», — говорит она. «Почему же почтить память, мадам? Я себя не оплакиваю. Сначала я подумал, что, поднявшись на эту скалу, я скорее пойму, что к чему, но вовсе нет, как оказалось. Я знаю лишь, что меня четыре дня держали в заперти, что, уехав из дому в конце зимы, я вернулся летом». Давайте пообедаем в городе. Мне жизненно необходима колбаска из потрохов и бокал медока. Даже несколько. Они садятся в черный пижо и медленно едут в сторону Этрета. За рулем офицер Совол, служба охраны высокопоставленных лиц. Виктор и Климанс сидят сзади, молодая психологиня впереди. В машине воцаряется молчание. Слышно только, как она бойко стучит по клавиатуре. Виктор поглощен пейзажем из травы и мела, а издательница не может оторвать глаз от писателя. Она уже смирилась с тем, что никогда его не увидит, и так разволновалась, когда он появился, что уже не знает, что и думать. Она перечитала все его книги, и он ей стал еще ближе, чем когда-либо. После его смерти... В ее душе образовалась пустота. В ресторане Виктор выбирает круглый стол, настаивает на том, чтобы они пообедали все вместе, включая охранника, хотя ему и не положено по штату. Писатель заказывает колбаску из потрохов и бутылку «Шато Лапайет» 2016 года, улыбается Клеманс. «С ума сойти, мы с тобой ужинали на прошлой неделе, и это было в начале марта. Ты-то хоть рада меня видеть?» Издательница задумчиво смотрит на Мисселя, но ее взгляд блуждает где-то вдали, поверх его головы. Они тогда шли, увязая в грязи, под дождем, с урной в руках. Белый водоворот пепла, шум ветра, слова Экклесиаста. «Что было, то и будет. И что делалось?» то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Виктор возвращает ее на землю. «Клеманс, ты рада меня видеть?» «Да, Виктор, очень рада, прости. Я пережила два ужасных и при этом очень странных месяца, а теперь вот это все. Знаешь, как в том анекдоте». Клеманс силится подобрать слова В одном еврейском анекдоте Бог часто перечитывает Тору, пытаясь понять, что происходит в мире, который он создал. «Почему ты связался только со мной?» — спрашивает она. «Я доверяю тебе больше, чем кому-либо. Я знаю, что ты не разболтаешь. Ты кому-нибудь рассказала? Нет. Вот видишь. Это просто незначительная отсрочка, не более того». «Рано или поздно все узнают, что ты был на том рейсе». «Не факт», — возражает Микалев. «Список пассажиров будет навечно засекречен, спецслужбы гарантируют». «Я могу исчезнуть», — продолжает Виктор. «Начать новую жизнь под другой фамилией. Правительство предложило нам такой вариант». «Да ты сам не согласишься, для тебя это неприемлемо». Она включает планшет, заходит на сайт издательства, кликает на новинки аномалии, затем на вкладку «Прессы». Тут больше сотни статей, передач и твоя рожа повсюду, в том числе на обложке журнала «Лир» за прошлый месяц. В работе уже шесть переводов, и когда они узнают, что ты, можешь себе представить, какой поднимется переполох. Как, интересно, ты исчезнешь, разве что сделаешь пластическую операцию. В то утро на базе в Эвре Виктор прочел аномалию. Он узнал свою манеру письма, но все равно это все чужое. Ему не по душе искусство метких формулировок, он небольшой поклонник афоризмов. Ему вдомек, почему эту книгу встретили с таким энтузиазмом. Прямо Янкелевич по Деласде, улыбается Виктор. Другой я, До отъезда в Нью-Йорк я не написал ни строчки. Я почувствовала тебя в этом тексте, и мне понравилось, — говорит Климанс. Иначе я бы не стала издавать. Тебе придется смириться, продано уже более 200 тысяч экземпляров. Надо мне было раньше подсесть на ЛСД. Она закрывает планшеты и решительным жестом наливает себе бокал медока. «Мы должны объявить о твоем воскрешении». Ливия будет счастлив. Что? Солерна? Он главный вдохновитель клуба твоих посмертных друзей. Я бы не назвал его другом. У нас были просто общие знакомые. Вы часто виделись до того, как ты... До твоей... Кстати, он произнес блестящую речь в крематории и с жутким итальянским акцентом цитировал отрывки из твоих книг. Ливио всегда обожал похороны. Надгробное слово «Его звездный час» — прекрасный повод проявить деликатность и величие души. Не могу не признать, что он был как рыба в воде. А вот Ильяна... Ильяна? Она бросила меня полгода назад. Ну, девять месяцев. Вы помирились. Сравнительно недавно. Она даже утверждает, что вы воссоединились. Было бы странно. В то утро, когда Ильяна ушла от него, дело было прошлой осенью в Виплере. Она не применула заявить, попивая свой любимый двойной американо без кофеина с молоком «Воды побольше, молока поменьше, пожалуйста», что у нее давно есть любовник, который ее суперски бьет. Виктор так изумился, что заставил ее повторить, и она в ярости произнесла по слогам. «Он меня суперски ебет!» Он пожал плечами, хихикнул. «Что ты несешь, Ильяна? Что ты несешь?» Она встала и изрекла. «Мне жаль тебя», повысив голос на «жаль» в назидание немногочисленной аудитории, и ушла, не оглядываясь. Но все же обвела надменным взглядом зал убедиться, что никто из присутствующих не сомневается теперь, Сколь мерзок и ничтожен этот тип. Он смотрел, как она удаляется большими решительными шагами и, понимая всю абсурдность ситуации, постепенно даже развеселился. Так что да, его бы сильно удивило, если бы они помирились. Хорошо, что я умер, вздыхает Мисель. В общем, ты права, все будут просто счастливы меня увидеть. Я счастлива, смеется Климанс. Когда в издательство явились люди из МВД, обрисовали мне ситуацию и привезли сюда, я была в ужасе. Я думала, что увижу инопланетянина. Мужика с пустыми глазами и ледяным голосом, как в похитителях тел. Прости, Климанс, но это я. И, кстати, два вопроса. Материального плана. Мне нужен работающий мобильник, мою симку заблокировали. Я чувствую себя отрезанным от мира. «Мне так хочется позвонить своей вдове, услышать радость в ее голосе». «Вы все это получите, месье Миссель», — откликается офицер службы охраны. «Но все же будьте поосторожнее со звонками». «И еще я хочу домой». «Для вас зарезервирован номер влево ЛОА в помещении контрразведки в ГУВБ для вашей же безопасности». Управление внутренней безопасности Франции. «Завтра мы найдем вам отель в Париже». А потом, начинает климанс, но она не знает, с чего начать. Его квартиру опустошили дальние родственники, сразу поделив между собой мебель и выставив ее на продажу. По заниженной цене все же самоубийство, сами понимаете. Да и проныры из общества друзей тоже не дремали. Виктор не возмущается, не комментирует. Что касается твоей библиотеки, продолжает она, то они устроили у тебя дома вечеринку, и каждый брал, что хотел. Но в ящиках еще много чего осталось. Весь твой Жари и Достоевский. В наше время никто уже не читает. Твои родственники взяли себе Плеяду, и смотрится красиво, и на eBay тут же улетает. «Правительство принимает меры для возвращения вам вашего имущества, месье Миссель», говорит офицер. Один вопрос не дает Климан спокоя, но психологиня задает его первой. «Виктор, мы уже обсуждали это в самолете, но все же, что могло заставить другого Виктора покончить с собой?» Писатель явно развеселился. «Никто не кончает с собой, вы разве не проходили?» Спасаются только замученные, убив своего палача. «Это не из-за Ильяны Лесковой?» — не отстает Жозефина Микалев. «Анаграмма аномалии Амо Ильяна. Я люблю Ильяну». Миссель рассмеялся. «Да неужели? Правда, что ли? Кто это такой умник?» Ильяна намекала на это в интервью. «Спасибо, латыни. Можно всунуть Амо». «Хороший язык — мертвый язык», — сказал бы генерал Шеридан. «Ладно, если серьезно, я понятия не имею, почему так поступил. Я не склонен к самоубийству. Хотя я бы с радостью себя убил, тем более, что будет поздно потом». Климанс ахнула и, что-то лихорадочно поискав на планшете, с торжествующим видом показала Виктору строчку из аномалии. «Ты сейчас процитировал Виктора Миселя. Она произносит «Виктор» с раскатистым «р» и демонстративно тянет е. «Моими бы устами да медок пить». Издательница улыбнулась плохому каламбуру. Она открыла сумку, протянула Виктору конверт. «Держи. Это то, что было при тебе, когда ты прыгнул». Виктор вскрыл его. Там его мобильник, ключи и красный кирпичик «Лего». Он порылся в кармане, вытащил его брата-близнеца и положил их рядом. Заинтригованно посмотрел на них, вставил один в другой. Память идеально встраивается в воспоминания. Среда, 30 июня 2021 года. Париж, отель «Лютеция». Клеманс Бальмер созвала пресс-конференцию, тему которой обозначила следующим образом. «Двойная жизнь» Виктора Мисселя, выбрав в качестве эпиграфа фразу из аномалии. «Боюсь возлагать слишком большие надежды на неосведомленность моего будущего биографа». Собралась толпа народу. Чтобы не смешиваться с ней, Виктор сидел в маленькой комнатке за сценой вместе с командой издательства «Оранже». Уж больно тут устрашающая декорация, высокая эстрада — Стол, два кресла, для него и Климанс. Напротив, сотня стульев и ни одного свободного. В глубине зала его дожидается дюжина камер. «Тут вся международная пресса», — сказала Климанс. «Твой роман выйдет на следующей неделе почти во всех странах. Переводы делались в попыхах. Иногда они оставляют желать лучшего». «Ну, я все же не Джордж Клуни». «Ты гораздо лучше». «Ты где-то на полпути между Роменом Гори и Иисусом. Самоубийство и воскрешение». Виктор пожал плечами. Климанс заботливо стряхнула пылинки с его серого пиджака. Приоткрыв дверь, он наблюдал за полным залом журналистов. «А моя дорогая Ильяна не пришла, что ли? Моя вдова, должно быть, бьется дома?» «То есть», — хмурится Климанс. «Нет, ничего, не обращай внимания». Издательница смотрит на часы уже 6. Нам пора, мы запаздываем из-за контроля на входе. Многие каналы хотят открыть с тобой вечерний выпуск новостей. Эта компания еще существует? Их еще кто-то смотрит, несмотря на БФМ и интернет. БФМ французский круглосуточный информационный телеканал. У них 10-миллионная аудитория. Пошли. Для полтаблетки лексамила ты как-то подозрительно расслабился. Даже слишком. Не придуривайся, умоляю тебя. Есть! Виктор выходит из-за кулис, под треск вспышек поднимается на эстраду, занимает свое место, подавляет зевок. Он и правда расслабился. Здравствуйте все. Климанс Бальмер берет микрофон. Не буду утомлять вас с долгими разговорами, полагаю, у вас накопилось много вопросов. Виктор не узнает ни одного из сотни присутствующих здесь журналистов. Вряд ли речь пойдет о литературе, газеты прислали репортеров, а не критиков. Если кто-нибудь из них и прочел аномалию, то долгу службы. Когда климанс заканчивает, все руки тянутся вверх. Невозмутимо дирижируя этим хаосом, она дает слово высокому парню в первом ряду. Жан Регаль, Монт, Месье мисель С тех пор, как вы уехали из Парижа в марте, для вас прошла всего неделя. Но за эти четыре месяца столько воды утекло, особенно в вашем случае. Вы написали книгу, и случилось то, что следует назвать вашей смертью. Как вы справляетесь с этой невероятной ситуацией? Как могу. Я прочитал свою книгу, а также некрологи в разных газетах. Чтобы увидеть все это и умереть не жалко. «Вы считаете, что аномалия — ваша книга?» «Что значит «ваша»? Поясните». Виктор догадывается, что Климанс на пределе и берет себя в руки. «Простите мне эти выкрутасы. Я определенно узнаю себя в каких-то высказываниях. Но это еще не значит, что эту книгу написал я. Тот я, который с вами сейчас разговаривает. Впрочем, я получаю авторские «это главное». Говорила же, не придуривайся, красноречиво вздыхает Климанс, сто раз пожалев, что посоветовала ему принять лексамил. Как вы полагаете, в этой книге кроется ключ к инциденту с вашим самолетом? Тысячи людей ищут его. Если такой ключ и существует, они найдут его раньше меня. Тем более, как вы знаете, держащий в руке молоток везде видит гвозди. Вы считаете, что мы все находимся в некой симуляции? Не знаю. Перефразируя Вуди Алина, я бы сказал, что если это так, то я надеюсь, что у программиста есть хорошее оправдание. Потому что мир, который они создали, это ужас, что такое. Хотя, насколько я понял, мы как раз сами его и создаем. Месье Миссель, как вы, несомненно, знаете, почти все пассажиры вашего рейса скрывают свою личность. Почему вы согласились жить открыто? Не думаю, что мне что-то угрожает. В любом случае, я нахожусь под охраной полиции. Мне предоставляется психологическая помощь. Все под контролем. Как вам кажется, вы почувствовали тот конкретный момент, как говорят многие, теперь расхождение или даже иногда аномалии? Конечно, как и все остальные. Турбулентность прекратилась, и солнце осветило салон самолета. Эта фраза может послужить также идеальным описанием действия прозака. Зал смеется, Виктор тоже. Он немного поплыл, и Климанс в ужасе от его клоунады. «Вы не знаете, почему ваш двойник покончил жизнь самоубийством? Наверное, он хотел умереть. Это основная причина самоубийств. Какие отношения вас связывают с Ильяной Лесковой? На данный момент никакие. В лучшем случае предсмертные, скажем так». Виктор сияет. Прямо ходячая реклама Пама «Ан Вассер. Times Literary Supplement. Вы работаете над новой книгой, месье Мисель? Виктор вглядывается в последний ряд, откуда доносится женский голос с легкой хрипотцой. Его лицо озаряется. «Это та самая девушка, которая на переводческом коллоквиуме в Арле интересовалась юмором у Гончарова?» да, «Я сейчас пишу книгу». Климанс смотрит на него в изумлении. «Классический сюжет», — продолжает Миссель. «Женщина вновь появляется в жизни мужчины, когда он думает, что она исчезла навсегда. Роман будет называться «Аскот» или «Возвращение английского крема». «Потрясающее название», — улыбается молодая женщина. «Последний вопрос» объявляет Климанс Бальмер, понимая, что Миссель сейчас думает о чем угодно, кроме пресс-конференции. Андреа Хильфингер, «Франкфуртер Альгемайне, как бы вы определили то, что случилось вчера вечером в Соединенных Штатах?» «Как бы я это определил? Думаю, Соединенные Штаты Америки уже просто наименование. Всегда существовало две Америки, и теперь между ними нет взаимопонимания». Поскольку я ассоциирую себя скорее с одной из них, то тоже не понимаю другую.